Глава двадцать Немецкая классика. Кусок курицы едва не застрял у меня в горле, но немец зашел со смехом, положил шляпу на стол, а трость прислонил к краю стола. «Не переживайте. Даже если бы я не оценил вашего чувства юмора, вы спасли меня от побития и не допустили некоторых слухов» которые нанесли бы весьма ощутимый ущерб моей репутации. А это позволяет вам высказываться не слишком лестно о моей таверне». «Что вы?» Я с опаской посмотрел на покрытую пятнами салфетку на столе и вытер об нее пальцы с чувством, что они стали от этого только еще грязнее. «Это лишь игра слов. Не в моих правилах судить беспричинно». «Тогда вы лучше, чем минимум половина жителей этого города, безымянный герой!» «Максим!» «Достойное имя для достойного человека!» Прикрыл глаза Дитер фон Кляйстер. «Но обычно достойные люди обходят это место стороной!» «У него такая дурная слава!» «У меня дурная слава!» «Так значит, я нашел нужного мне человека!» «Вероятно!» – поспешил добавить я. Я расставщик. Это же не повод плохо думать о человеке. Не все так считают, Максим. Поэтому я вынужден держать при себе Карла. Несмотря на имя, он довольно хорошо справляется. Справлялся. Хм. Он бросил быстрый взгляд на телохранителя, который, покачиваясь, сидел на табурете. Оклемается. Просто получил пару раз по голове. Я отложил на край тарелки начисто обглоданную косточку. «Да, ему не впервые», — сухо заметил Дитер. В зал вошел официант с огромным подносом и поставил его на стол. «Что это?» — спросил я. «Моя благодарность!» — он взял с подноса одну из массивных кружек. Пена потекла по стеклу. «Часть была растоптана там, поэтому по большей части это компенсация моего обеда. Но вы можете присоединиться». «Меня беспокоит, что будет, если я откажусь». «Ваше право», — немец сделал затяжной глоток. «Я не буду настаивать. Я не из тех людей, которые считают непьющих людей последними сволочами. Но все же, если вы откажетесь от немецкой классики, которую в этом городе варю только я, это вызовет кое-какие вопросы», — растянул он тонкие губы в улыбке. Помешков немного, я взял кружку тоже, чтобы не обижать ростовщика. «Вкусно!» – не замедлил я поделиться мнением. «Я же говорил, что привело вас сюда. Моя интуиция меня никогда не подводит, и сейчас она говорит мне, что вы явно шли сюда с целью попробовать эту куриную ножку». «Не подвела!» – я закончил с обедом и отодвинул тарелку в сторону. «Я новый человек в городе!» В стране тоже. Несмотря на то, что русский мой родной язык, здесь я чувствую себя чужим. Я сделал небольшую паузу, чтобы убедиться, что немец слушает меня и понимает мысль, которую я хочу до него донести. «Какая щекотливая ситуация!» – ответил он наконец. и «Еще какая!» «Вы шпион?» «Признаться честно. Сепаратист?» «Что вы?» – я чуть было не подавился его немецкой классикой. «Нет. Допустим, я вам верю. Но человек, который раздает деньги, не может держать близ себя людей, в которых он не уверен». И «Я не планировал быть рядом с вами, Дитер», едва не запнувшись на редком для меня имени, выговорил я. «У меня в городе масса других дел, и единственное, чего я от вас хотел, это небольшой ответ на услуги». «Если вы нашли меня случайно, вы не шпион, не нуждаетесь в деньгах и не намерены работать со мной, тогда я не могу понять, что вам может от меня понадобиться». Ситуация и правда щекотливая. Я сделал еще глоток, пока пиво не нагрелось. Но сложилась такая ситуация, что мне нужны документы. «Документы!» – протянул немец, облокотившись на стол и потирая пальцем висок. «Я так понимаю, речь о паспорте?» «Угу». Фон Клейстер запрокинул голову, потом сунул руку в карман брюк и вытащил оттуда сперва небольшой металлический портсигар, а затем и зажигалку, щёлкнул ей, прикурив тонкую сигариллу, а потом пустил в потолок облачко дыма. «Нет, на шпионовы не похожи. Их учат, натаскивают. И это сразу чувствуется в поведении, в том, как они смотрят на тебя. Поверьте, я видел некоторых в своей жизни». Я промолчал. «Сейчас лучше не издавать ни звука, — решил я, — чем сделать что-то лишнее, ненужное, сказать то, о чем потом пожалею». «Да и сепаратистом вы тоже не выглядите». «Они фанатики, кричат на каждом углу о конфедерации, свободе, но обычно сюда они не забираются». Дитер пустил еще дыма. «Их место дальше от центра». Прикрывшись уже полупустой пивной кружкой, я смотрел на ростовщика. Долго он еще гадать будет. «Вполне возможно, что вы из сыска, и просьба о документах, отвлечение моего внимания». Но все это не стыкуется никак. Единственное, что я вижу, вы действительно говорите мне правду. Во всяком случае, так говорит мне моя интуиция. Где вы научились боксировать? Я... Теперь предстояло придумать подходящую легенду и для этого. Не оправдывайтесь прежде всего. У вас хорошо поставлен удар. В юности я тоже занимался, но бросил из-за травмы плеча. Так и кто вас учил? Артем Полищук, назвал я своего тренера. Никогда о таком не слышал. Немец поджал тонкие губы. Похоже, что он его есть свой стиль. И с вашей напористостью... Хм. Вы действительно очень необычный молодой человек, который пришел неизвестно куда, но нашел то, что хотел найти. Вашему везению можно позавидовать. Не то, что тот. Эдитер кивнул в сторону выхода, куда ушел парень в рубахе. «Тот, что называл вас жуликом?» «Он взял две недели назад в долг сорок рублей ассигнациями. Оставил документ, расписку в получении. И, что бы вы думали, ушел в запой. Вышел из него буквально вчера. Точнее говоря, Карл его вывел. Пришел к нему домой, доходчиво объяснил все его жене. И забрал долг». Пятьдесят рублей моих и пять сверху себе за услуги. Дороговато у вас брать получается. Харитон берет двойную ставку, и то не раздает всем подряд. Впрочем, вы его не знаете, но из него тот еще расставщик. Дает много, кое-какие дворяне у него в долгу. Конкурент? Нет, у нас разные сферы интересов, если так можно выразиться. Дитер стряхнул пепел на поднос. «Каждый выживает как может». Один мой знакомый профессор говорил, что здесь почти что рай, в основном из-за того, что люди на схожих должностях получают одинаково. Но он забыл упомянуть, что людям всегда хочется большего. «Как вы думаете, для чего у меня берут деньги? Я иногда интересуюсь, когда речь заходит о приличных суммах». «При таких процентах, если только на какие-нибудь авантюры». «Наивный, юнга!» — рассмеялся Дитер. «Нет, иногда берут пять или десять рублей, если вдруг не хватает до зарплаты, или же начальник задерживает выплаты. Но крупные суммы идут на то, чтобы пустить пыль в глаза». «Иногда это может сработать, чтобы получить больше денег», — сказал я, закончив с пивом. «Вы правда так думаете?» «Человек, у которого нет ничего, берет у вас деньги в долг. На них покупает себе образ приличного человека, попадает в общество действительно приличных людей, заводит знакомства и реализует свой проект. Например, находит больших спонсоров для своей идеи». «Проект, проект!» Немец искоса посмотрел на меня. «Да, однозначно вы не шпион и не сыскар!» Последние вовсе хватаются за оружие по поводу и без. «Идёмте», – он резко встал. «Думаю, нам надо оставить эту таверну на время и немного пройтись». «Карл присмотрит, чтобы всё было в порядке». Телохранитель вяло козырнул и чуть не свалился со стула. «Думаю, он справится». Дитер надел шляпу, но раздражённо скинул её обратно на стол. «Мне срочно требуется новая Фидора». «Но это потом. Сперва дела. Идемте, Максим».